Мужчина, принимающий женщину, богат, счастлив и реализован. Глава вторая. Мужчина-женщина. Поскольку нашей основной функцией является принятие и адаптация новых энергий, необходимо понимать, что кроме «я есть все, а все есть я», существует еще одно важное состояние. «Я – мужчина» или «я – женщина». Для всех живущих здесь Богом является планета Земля. Из нее состоит каждый из нас. Все, что ей необходимо — получать эфир. Эфир — это огромный потенциал, нечто гармоничное, никак не проявленное, и поэтому воспринимается как прозрачность. Он заполняет собой все. Так как эфир электрически нейтрален, мы его не замечаем и не чувствуем, но мы им живем. Он во много раз плотнее, чем мы с вами и весь материальный мир. Чтобы взаимодействовать с эфиром, нужно его дробить и делать электрическим. Эфир статичен, вследствие чего он все время находится в процессе деградации. Он подобен компьютеру, у которого периодически запускаются процессы обновления из-за того, что идут ошибки, сбои и замедления работы. Вся информация переносится на жесткий диск. Компьютер обнуляется, проводится обновление программного обеспечения и заново устанавливается та же операционная система. Для обновления эфиру необходимо проникнуть в землю, адаптироваться в ней, вернуться назад и материализоваться в то, что сможет улучшить планету. Мужчины служат приемником энергии эфира, наполняют ею женщин, а они, в свою очередь, наполняют эфиром Землю. После адаптации в ядре обновленная энергия возвращается через женщин и используется для строительства и формирования всего, что есть на планете. При эффективном обмене происходит гармоничное появление всего нового на Земле. Из-за нехватки приятия и отсутствия у нас готовности к чему бы то ни было, Эфир не может попасть сюда в объеме, прописанном в программе. Как это выглядит на практике? Например, из-за нашей неготовности, а значит и недостатка эфира, может затянуться процесс строительства дома. Не завезли стройматериалы, заболел рабочий, возникли проблемы с документами. Это всего лишь спасение, позволяющее нашему здоровью, судьбе, долголетию и молодости оставаться в пределах нормы. Нам подбирают неприятные события и людей, которые ведут себя агрессивно, тем самым не позволяя делать то, что может сказаться на нас негативно. Таким образом увеличивается приятие, заходит эфир и создаются условия для формирования на Земле того, что оплачено именно этим эфиром. Мужчины – это проявление эфира на планете. Эфир заходит в янскую часть женщины и проникает в ее иньскую суть. Главные качества женщины – это сексуальность, обаяние, женственность. Ей необходимо все время их улучшать. Сексуальность – это умение очищать свое пространство, не вести пустые разговоры, закрывать вопросы, которые забирают жизненную энергию. К тому же это доброта в сердце, которая излучается через глаза и наполняет окружающий мир. Уровень сексуальности женщины говорит о потенциальных возможностях наполнения мужчины и создании условий для формирования нового. Точно так же и у мужчины. Сексуальность определяет потенциал его финансового благополучия и объем энергии, которую он может через себя пропустить. Сексуальность, обаяние, женственность помогают женщине запустить энергию эфира в ядро Земли и наполнить его. Кроме этих качеств, должно быть еще и удовольствие от процесса, здесь и сейчас. Когда женщина проявляется как янская, выполняя работу, занимаясь сексом, принимая или выбирая что-то по душе. В эти моменты наполняется вся планета. При этом в мужчине раскрывается потенциал, увеличивается способность принимать еще больше эфира. Совершив действие и получив результат, мужчина вновь наполняет женщину. Если она ни с чем себя не ассоциирует и принимает энергию с удовольствием, у него увеличивается приятие. Женщина словно дает мужчине патент, разрешение на получение нового объема эфира, который будет участвовать в его дальнейшем развитии. Когда мужчина осознает и принимает себя как эфир, он мгновенно сонастраивается со своей программой. Поступление финансов и реализация в новых проектах становятся бесконечными. Исчезает необходимость работать с эмоциями. На мужчину перестают действовать негативно карма и прошлое. Создаются условия для гармонизации всех процессов на планете и прежде всего в радиусе 100 километров вокруг него. Ассоциируя себя с эфиром, мужчина визуализирует образ потока и становится им. В таком случае... Он начинает структурировать систему и зарабатывать деньги на всем, чем бы он ни занялся. Есть люди, у которых этот поток включен. Но проблема в том, что они ассоциируют себя с деньгами и успехом. Одна из главных задач мужчин — приумножать деньги. В основе этого процесса лежит умение реализовывать мысли и желания в нечто физическое. А для этого необходимо принимать женщину. Именно она влияет на богатство, здоровье, долголетие, недвижимость фабрики, заводы, пароходы. Мужчина — прямая энергия творчества, которая выглядит как деньги, развитие, интерес, трансформация, новизна. Это все янская энергия, являющаяся эфиром. Когда женщина принимает себя как землю, ее емкость увеличивается до невероятных размеров. Женщина впитывает максимальное количество энергии и пропускает ее вниз, в ядро планеты, практически без сопротивления. Энергия возвращается назад, и в обновленном виде может наполнить все объекты, процессы, бизнесы, проекты, которые будут созданы на Земле. Как только женщина начинает ассоциировать себя с работой, деятельностью, национальностью, я мама, религиозный деятель, художник, адвокат, у нее, как и у мужчины, идет блокировка. Женщина не может пропустить через себя энергию в нужном объеме, а энергия не способна к ней вернуться просто потому, что она ее не направила в реализацию а заблокировала собой. Мужчине важно принимать женщину такой, какая она есть. Если он ее не принимает, он либо болен, либо беден, либо безумно жаден, либо все три в одном. Заметьте, претензии к одной женщине – это претензии ко всем женщинам. Если женщина живет страхами, а мужчина принимает ее такой, какая она есть, она наполняет его не из земли, а из личных запасов, и тогда он энергетически убивает ее. Женщине желательно быть проводником, а не источником. Претензии к одной женщине – это претензии ко всем женщинам. Мужчина берет энергию от женщины, когда у него есть приятие. Если же у женщины нет запаса энергии в нужном объеме, наполнение мужчины убьет ее. В таком случае она вынуждена создает условия, чтобы мужчина к ней плохо относился, осуждал ее и не принимал. Ведет себя глупо. Намеренно вызывает жалость, обижается, подстраивается, осуждает, манипулирует. Мужчина, имея претензии, не сможет брать у нее энергию. А значит, она сохранит свои запасы и останется живой. Женщины, понимаете, почему вы порой так себя ведете? Потенциал приятия и возврата энергии играет большую роль. Мужчина с маленьким внутренним потенциалом будет убивать женщину с большим потенциалом, если она под него подстраивается и терпит. Женщина с большим потенциалом, чем мужчины, будет получать обратно все, что даст ему, и это уничтожит ее. Когда мы даем людям больше, чем они готовы принять, и если они все-таки это принимают, но не меняют мировоззрение и отношение к жизни, то это их убивает. Если они ставят блокировку и не принимают, то вся данная им энергия отражается, возвращается со знаком минус отправителю и уничтожает его. В Библии есть фраза «Не мечите бисер перед свиньями». «Не давайте святыни псам, ибо бисер втопчут в грязь, а вас порвут». Вот почему важно выбирать человека в унисон с собой. В таком случае ситуации с подстраиванием, обидами, пустыми разговорами, переувеличениями и оправданиями сведутся к минимуму. Мы всегда принимаем ровно столько энергии, сколько нам необходимо. В момент происходящего все должно быть по размеру. Как ботинки, которые получится носить, только если они впору. Когда происходит расширение и увеличение емкости, у нас не хватает приятия. На него необходимо формировать согласие. Например, женщине нужно соглашаться с тем, что ее злит, нервирует и раздражает. Она может прицепиться к чему угодно, лишь бы мужчина перестал принимать ее и тем самым не забирал ее энергию. Емкости не хватает, она уязвима. Женщине важно признаваться во всех своих ощущениях, не подавляя себя и не делая вид, что она милая и пушистая. Нужно выпустить коготки и озвучить желание. «Хочу тебя ударить», «Отправить на Марс», «Отругать». Не идти на поводу, а озвучивать. Не взять сковородку и побить ею мужа, а сказать. «У меня есть огромное желание» взять сковородку и побить тебя ею по голове. Знаю, что это нехорошо, но очень хочется. Чаще всего у женщины претензии не к самому мужчине, а к планам, задачам и целям, которые он перед собой ставит. Могут быть, конечно, и претензии к мужчине, Когда женщина пропустила через себя энергетику и должна ее отдать мужчине, а тот, как в детстве, «я в домике», закрылся. Когда он не может взять энергию, она возвращается к женщине и разрушает ее судьбу и здоровье, особенно мочеполовую систему. Чтобы избежать или сгладить подобные ситуации, мужчинам достаточно произносить про себя или вслух, что они эфир, а женщинам, что они земля. При этом женщина визуализирует образ голубой планеты, а мужчина потока. Если мы переходим в состояние «я есть эфир» или «я есть земля», все процессы гармонизируются сами собой. Эфир — это не что иное, как законы. А законы или сущности — это взаимодействие с окружающим миром, гармонизация с пространством. Когда у нас недостаточно энергетики на то, что должно происходить здесь и сейчас, мы подтягиваем старые сущности, а значит, эмоционально реагируем. Чтобы быть настоящим в унисон, мы начинаем осуждать, обижаться, мыслить через отрицание и спасать слабых. Старые сущности не могут брать энергию из эфира и начинают брать ее из нас. В этом случае нужно признаваться, что через нас действуют старые законы. Как я уже писал, эфир плотнее физики. В нем находятся одновременно все возможные варианты, которые друг с другом взаимодействуют и никак не проявляются. В эфире уже есть все события, которые могли бы произойти когда бы то ни было со множеством вариантов. Например, архитектор с образованием может строить и классику, и хай-тек. Что-то большое, маленькое, гибридное. И пока он не начал, в нем потенциально есть все, на что он способен. В процессе строительства архитектор воплощает свои знания и умения в конкретных размерах, в форме, дизайне. Но это только часть его знаний и умений. Потенциально он может намного больше. Так и здесь поступающем эфире уже есть все, но в итоге получим мы лишь то, что есть по программе, ни больше, ни меньше. Не дай бог взять больше, излишек нас сразу же уничтожит. Образно говоря, когда заходит эфир, мы не можем с его помощью на одном месте построить сразу несколько зданий. Бизнес-центр, отель, санаторий, жилые помещения, производственный цех. Не стоит этим заниматься. Энергия эфира питает все. Это примерно как с помощью электричества работают тысячи различных приборов. Но энергия обязана соответствовать всему, что питает. В ней должен быть потенциал того, что будет произведено с ее помощью. Если потенциала нет или недостаточно, тогда она произведет то, на что его хватит. Есть анекдот на эту тему. Россия. Завод в Тольятти. Увольняют директора и главного инженера. На их место берут немецких специалистов. Завозят из Германии оборудование для производства автомобиля «Мерседес». На возвышенности сидят уволенные, распивают бутылку водки, и один другому говорит, «Слушай, ну не может быть такого. Мы делали все, что могли. Здесь не наша вина». И тут с конвейера сходит первая машина. Это должен быть «Мерседес». Но снова выезжают «Жигули», «Жигули», «Жигули». Главный инженер говорит директору, «Ну я ж тебе говорил, мы делали все, что могли». Просто земля проклята. Здесь такая ситуация. Если заходит не та энергия, то есть не те законы, то при всем своем желании сделать что-то хорошее мы все равно в результате получим плохое. Как коммунисты. Вроде и хотели сделать что-то положительное, и мысли, наверное, такие были. Но впечатление, что руки не оттуда выросли. Или другой яркий пример. Северная и Южная Корея. Северные законы советские, а в Южной проамериканские. В Северной Корее знаете, какая ситуация? Голод, коррупция и безумие само по себе, она будто застряла в 50-60-х годах прошлого века. Южная Корея – одна из самых развитых стран. Казалось бы, смежные территории. И там, и там живут корейцы с одним и тем же генетическим кодом. Но одни, мягко говоря, не очень развиты, а другие – на вершине цивилизации. Разница заключается лишь в том, какая энергия и какие законы потребляются. Наши законы определяют то, что с нами происходит. Иногда мы и не подозреваем, что делая выбор, опираемся на те или иные законы. Какой автомобиль или телефон купить, какую еду заказать. Лучше всего делать выбор в пользу желаний, но соглашаться, что все равно будет так, как нам во благо, а не так, как хочется. Желания ведь тоже бывают разные. На них могут влиять прошлые или неподходящие законы. Когда наши желания идут от настоящего, когда мы живем здесь и сейчас, Тогда всегда будет происходить лучшее для нас, о чем мы, возможно, не мечтали и не знали. Если мы будем готовы умереть, перестанем ассоциировать себя с тем, чем обладаем, нам всегда будет приходить энергия, которую можно реализовать и получить от этого удовольствие. А удовольствие — это унисон с программой, с пространством и тем, что мы делаем. Удовольствие от процесса. Наши законы определяют то, что с нами происходит. Наша жизнь — Построено на янской энергетике. Состояние инь – исходное и результативное, но каждый из нас живет исключительно янским процессом. Мужчины рождаются иньскими, и им нужно быть задействованными в янском процессе. Основа ян – то есть действие, творчество, уважение, ответственность, реализация. Ни в коем случае мужчинам нельзя обижаться, злиться, нервничать. Это запрещено. Но из-за своей природы им часто хочется это делать. Как только начинаются обиды и прочее, нужно сразу же признаваться в них. Женщины все янские. В них мужская энергетика превалирует. Чтобы оставаться женщинами, им нужно все время нарабатывать «инь», то есть приятие, не путать с терпением. Мужчины — как энергия, как электричество, которое формирует все. Женщины — как ретранслятор. Они наполняют энергией мужчину для действия, которое он совершает. А действия он совершает только потому, что у него есть приемник энергии эфира. Эфир поступает через иньскую энергию мужчины, проходит через янскую энергию женщины, через ее приятие и знание, чего она хочет. Заходит в Землю, создает энергетическую возможность для реализации, возвращается через иньскую энергию женщины и уже через ее ян поступает к мужчине как инь. И тогда он. Янский. Знает и действует. Для того, чтобы энергия могла реализоваться, мужчине нужно делать что-то для женщины. Наполнять ее. Поддерживать, дарить подарки, любить, говорить комплименты. Каждый инь и ян элемент выполняет двойную функцию. Все мы наполнены двумя этими энергиями. Иньская энергия балансирует в левой стороне тела, янская — в правой. Женщина своей янской энергией наполняет иньскую сторону мужчины, а мужчина янской энергетикой создает условия, чтобы женщина брала у него инь. Понять, как взаимодействуют энергии в личной жизни, очень просто. Если пара гармонична, то, например, муж спит с правой стороны, жена с левой. Театр, кино, за ужином, женщина всегда слева. Если мужчина и женщина сидят, стоят, спят наоборот, есть проблема. Если женщине комфортно ходить справа от мужчины, то у нее перекос. Она самостоятельно потребляет эфир. Это приводит к тому, что блокируется связь с землей, блокируется возможность рожать, начинается мастопатия, поликистоз и проблемы с маткой. Таков результат действия законов. Они дают много тестостерона, янской энергии и меняют гормональный фон. А гормоны – это всего лишь та энергетика, которую мы пропускаем через себя. Мы воспринимаем все согласно законам. Законы, эфир, первичны. Они управляют всем. Земля вторична. Вторичная формирует трансформацию первичного и в результате создается нечто куда более эффективное, чем простой эфир. Несмотря на то, что Земля сама заинтересована в приумножении нами знаний и изобретении новых технологий, она берет за это плату энергию. Когда энергии недостаточно, а технологий становятся все больше, на земле бушуют торнадо, цунами, землетрясения, войны, распространяются болезни, вирусы. Даже неподходящие люди во главе государств. Это тоже признак дисбаланса. Если мы начнем давать Земле достаточный объем энергии, то есть запустим процесс «эфир наполняет, Земля принимает», тогда планета будет трансформировать полученную энергию и создавать условия, чтобы мужчины получали ее назад и уже с ее помощью совершали действия и меняли этот мир. Тут и женщинам достанутся бонусы. Они станут полностью здоровы, очень сексуальны и, как и мужчины, реализованы начнут двигаться в направлении трансформации, бизнеса и развития. Обмен будет постоянным. Модель «Я-эфир» или «Я-земля» намного эффективнее модели «Я-мужчина» или «Я-женщина». Чтобы объяснить разницу, приведу пример. Представьте себе передачу данных в мобильном интернете. Когда мы называем себя «Я-мужчина» или «Я-женщина», это 3G. Когда мы называем себя «Я-эфир» или «Я-земля», это 5G. Это все равно не самый быстрый интернет, который может быть, но по сравнению с тем, что было раньше, разница заметна. Состояние «я-эфир» или «я-земля» увеличивает проникновение через нас энергии информации в десятки раз. Когда мужчина начинает говорить «я-эфир», состояние в его теле меняется мгновенно, а потенциал финансового благополучия автоматически значительно увеличивается. Это не значит, что к мужчине придут деньги – Это значит, что он готов, чтобы пришло в десятки раз больше, чем он имеет сейчас. У женщины сложнее. Когда она говорит «Я земля», у нее всего лишь в три раза увеличивается сексуальность. Но только в том случае, если она делает это легко, в удовольствие и не цепляется за результат. Например, стоит жонглеру задуматься, как летают его шарики, начать их контролировать и анализировать траекторию их полета, они сразу падают. На контроль и анализ... Уходит больше энергии информации, и жонглер перестает делать это рефлекторно. У женщины происходит то же самое. Поэтому ей не стоит акцентировать внимание на том, как все работает. Лучше просто научиться получать от этого удовольствие. Кроме сексуальности, у женщины увеличится приятие мира. Она станет безумно балованной и будет выбирать только то, что полезно для нее. Будь то еда, дружба, ресторан или мастер она перестанет разрешать себе делать что-то очень неприятное ей. И выбирать будет по принципу «на это аллергия, на это нет аллергии, это вкусно, это невкусно, это приятно, а это нет». Такой подход к жизни будет, образно говоря, в крови уже дней через 10. Но при этом важно помнить. Заметили, что хвастаетесь, ведете пустые разговоры, осуждаете, признавайтесь в этом. У мужчины немного иначе. Как только он начал ассоциировать себя с эфиром, Ему необходимо будет самостоятельно ограничивать себя, запрещать себе делать то, что не полезно, выбирать интуитивно-логически, что делать, а что нет. Если у женщины это будет получаться естественно, то мужчинам нужно делать выбор осознанно, с пониманием. Отношение к маме наполняет нас на 80%. Техника «я-эфир» или «я-земля» достаточно эффективна. Однако… Для того, чтобы каждый из нас смог быть счастливым, богатым, реализованным, здоровым, жил долго и в давайте разберем еще один очень важный момент, который имеет сильнейшее влияние на нас. Взаимоотношения с родителями. Мы состоим из законов, которые заложили в нас наши предки. Это законы женской и мужской энергии. В каждом из нас есть часть мужчины и часть женщины. Часть мужчины — это наш папа, часть женщины — мама. Отношение к маме наполняет нас на 80%. Как мы относимся к ней, так относимся и к планете Земля. Если мы принимаем маму, проявляем к ней доброту, не путаем с терпением и подстраиванием, и главное, делаем это не от ума, а от ощущения, тогда мы здоровы, богаты, уверены в себе и внутренне спокойны. На все это влияет наше отношение к маме. Если мы принимаем ее такой, какая она есть, только внешне, не искренне, тогда какая-то сфера обязательно будет ущербной. Наше отношение к папе – это отношение к эфиру, к законам, по которым живем. Плохое отношение не дает возможности по достоинству оценить и воспользоваться новыми законами. Неприятием папы мы сами блокируем денежный поток, аннулируем возможности наших талантов проявляться в социуме, а окружающим их воспринимать. Нужно принимать папу таким, какой он есть. И неважно, гений он или дурак. Папа является нашим инструментом. Восприятие мамы формирует нашу жизнь. Первое восприятие ее происходит в момент нашего зачатия, когда мы проникаем в этот мир и становимся человеком, который находится внутри мамы. Насколько мама и папа в момент зачатия были активными, принимающими, позитивными, добрыми, настолько после рождения наша энергия, потенциал и внутренняя сила проявляются в социуме. Второе восприятие — основывается на законах, которыми мама пользовалась во время беременности. Они формируют полосу жизненных событий и ситуаций, через которые мы будем проходить для того, чтобы эти законы проявились. То есть, каким именно образом беременная нами мама проходила ситуации подстраивания, терпения, неприятия, подавления, агрессии или обид, так нам и придется проработать эти законы. Третье восприятие формируется в первые три года жизни. В этот период, Создается структура восприятия относительно того, как мама проявляет приятие и доброту, замечает хорошее и живет в удовольствии. Но при этом есть реперные точки, когда у мамы забирается достаточно большой объем энергии, то есть законов, которыми она пользуется, и передается ребенку. Одна из таких ситуаций, когда энергии ушло слишком много, то у мамы начинается послеродовая депрессия, так как ее старое ушло, а нового не хватает. Новое строится на избыточном старом. И детям или повезло, или нет. Повезло, если мама состоявшаяся, доброжелательная, позитивная. Тогда ребенок просто подхватывает это состояние как волну и получает еще большее развитие. Если не повезло, то мамины законы придется трансформировать в созидательно-позитивные и из полуфабрикатов, которыми они были, сделать конфетку и вернуть назад маме. А значит пройти все уроки в состоянии приятия и доброты, которые обязаны испытать дети вне зависимости от того, какие законы были заложены. Образно говоря, ребенку нужно 5 килограмм энергии, а у мамы их 7. Она отдает 5, остается с двумя и чувствует себя разбитой. Когда же у нее 15, то она отдаст 5 и даже не заметит, что у нее что-то ушло. Если у мамы много интересов, разнообразия в жизни, тогда ее энергия пребывает постоянно и отдать 5 килограммов ей довольно просто. А если она в буквальном смысле отдает последнее, то не только лишается силы, но и чаще всего получает бонусы в виде заболевания щитовидной железы. В виде мамы и папы через нас проявляются энергии инь и ян. Законы, связывающие нас с папой, отвечают за бизнес, деньги, творчество, реализацию, успех, креатив, новизну. Наше отношение к папе должно быть спокойно хорошим. Богатство — это всегда спокойно, хорошо. Когда мы принимаем папу таким, какой он есть, тогда весь потенциал рода и нашей программы работает на нас. Мы становимся творческой личностью. У нас есть интерес к жизни, драйв, блеск в глазах, желание действовать, есть деньги, возможности, интуиция и сексуальность. Именно янская энергетика дает сексуальность. От отношения к маме зависят здоровье, молодость, долголетие, недвижимость, стабильность, уверенность, спокойствие. Законы, связывающие нас с папой, Отвечают за бизнес, деньги, творчество, реализацию и успех. Заметьте, папа — это деньги. А мама — то материальное, во что они превращаются. Если отношения с папой хорошие, а с мамой не очень, мы будем зарабатывать. Но с квартирой или бизнесом не сложится. А если сложится, то все будет идти наперекосяк. Или же деньги все время будут куда-то исчезать. То одолжили другу, а он не отдал, то подверглись обману, то потеряли... Деньги могут реализовываться только на женской иньской энергетике. Поэтому можно иметь крепкое здоровье и недвижимость только тогда, когда вы принимаете маму всецело, как она есть. Если приятия нет, надо признаваться в этом самому себе. Да, я не принимаю маму и хотел бы, но пока не получается. Или сделать следующее. Найти на планете Земля самую дальнюю точку и купить там маме недвижимость. Любовь к родителям измеряется километрами. Если не складывается с мамой, со здоровьем будет грустно, с недвижимостью будет грустно, да и вообще будет грустно. Мама может быть агрессивной, может постоянно подстраиваться, не брать ответственность на себя, обманывать, манипулировать, быть болтливой и категоричной. Если на ее поведение мы будем реагировать эмоционально, позитивно или негативно, неважно, совсем у нас будет плохо. На самом деле все закономерно и происходит от Бога. И поведение мамы с нами или вообще обуславливается нашим отношением к планете Земля, в нашем прошлом воплощении. Если мы там много делали от ума, а не от ощущений, были инертны и действовали от знания либо от страха, то в нынешнем воплощении нам с мамой не очень-то повезет, поскольку планета Земля через нее будет показывать, что нам необходимо проработать. С папой та же ситуация. Каково было отношение к эфиру, таковы отношения с папой. Если мы слишком много пользовались эфиром и все делали от ума, папа будет умным и образованным, но без любви внутри. И все же не стоит использовать эмоции в качестве реакции на поведение родителей. Эмоции через нас проявляют законы сущности. Периодически в нас заходят и из нас выходят сущности, с которыми мы работаем. Законы детства, юности, молодости, зрелого возраста, старости. Вопрос в том, что происходит с теми из них, что не были использованы. Если кто-то говорит «я старею» или «болею», то это вопрос к сущностям, которые отвечают за взаимодействие с женской линией. Вопрос с деньгами – к сущностям-законам, которые взаимодействуют с мужской линией. Когда мы перестаем спешить, получаем удовольствие от происходящего и находимся в состоянии быстрого перехода из настоящего в будущее, законы отрабатываются на 100%. Они нас не беспокоят и тем самым создают условия для крепкого здоровья, долгих лет жизни и хорошего финансового положения. Сущности законы, которые к нам приходят, соответствуют вибрациям на данный момент времени. Прошлое мы воспринимаем эмоциями, настоящее — спокойствием, будущее — чувствами. Самостоятельно взаимодействовать с прошлым, настоящим и будущим невозможно. Это делают сущности, которые через нас проявляются. Мы контактируем с прошлым, когда действуем эмоционально, положительно или отрицательно. Когда сущности, которые пришли, например, вчера и должны были проявиться в виде слов, поступков, ощущений и выводов, а мы им этого не позволили, остаются в прошлом, но могут управлять нами в настоящем. Эмоции на самом деле уничтожитель будущего. Мы его принимаем только будучи спокойными и с помощью чувств налаживаем с ним контакт. Эмоциональность – это нежелание сущностей и законов идти в будущее. Мы нервничаем и переживаем под влиянием прошлого. Расстройство, злость, претензии – это сопротивление прошлого. Когда мы находимся здесь, в настоящем, нами управляет Бог. Даже волос с головы человека без его ведома не падает. Все, что происходит – все от Бога. Все, что от Бога – все во благо. Эмоции – прошлое, чувство – будущее, спокойствие – настоящее. Очень важно повышать собственные вибрации по мере того, как идут изменения. И повышать их нужно не потому, что мы родились для великой и прекрасной жизни, а для того, чтобы выжить. Проживая сегодня, завтра, послезавтра, будучи настоящими и проявляя все реакции, здесь разозлились, там поплакали, тут признались, мы будем молодо выглядеть, долго жить и иметь достаток. И снова заметьте, когда мы что-то не принимаем в жизни, материальные ценности, состояние другого человека, мы на самом деле не принимаем маму. Когда мы не принимаем финансовые потоки, творчество, развитие, мы не принимаем папу. Наши претензии к другим людям, мужчинам или женщинам это претензии к маме и папе. Претензии к папе перекладываем на других мужчин, претензии к маме на других женщин. В нас живут мама и папа. Мы состоим из них, и все претензии к ним это претензии к самим себе. Как это происходит? Наши внутренние мама и папа выделяют энергию в других людей, и те поступают как наши родители, после чего мы проявляем к ним определенные эмоции и чувства, чтобы проработать и убрать претензии. Это своего рода уроки. Если мы обидчивы, нас обижают. Если зацеплены за деньги, нас их лишают. Мы финансируем своей энергетикой окружающих, чтобы они преподали нам урок. Бицепс слабый, качай, с математикой плохо, репетитор анодом и дополнительные занятия с утра. То есть нас тренируют, чтобы мы менялись. Мы, точнее наши сущности, оплачиваем претензии к мужчинам и женщинам из собственного энергетического кошелька, чтобы принять их такими, какие они есть. А сделать это можно, честно признаваясь в своей реакции, злюсь и обижаюсь, знаю, что надо относиться к этому спокойно, но ничего не могу с собой поделать. Когда мы переходим на следующий уровень развития, у нас есть выбор – двигаться либо назад, либо вперед. Старые законы. Сущности и энергии всегда выходят из нас через заболевания. Если мы переболели без обострений, то болезнь осталась подавленной. Она выйдет позже, но уже в более серьезном виде. Когда мы говорим о своей маме через отрицание, наши сущности остаются на своем месте. А для того, чтобы перейти на следующий уровень, необходимо думать и говорить созидательно. Тогда сущностям, которые жили в отрицательных вибрациях, становится неудобно внутри нас. Они начинают усиленно заявлять об этом рыданиями или комками в горле. Так они протестуют против попытки убрать их. Ведь покинув нас, они не будут больше питаться нашей энергией. А мы перейдем на следующий уровень, где будем принимать участие в совсем других процессах. Созидательное мышление для них — это чужая среда. Вспомните, как бывает. Смотрим фильм, и у нас слезы на глазах. Или комок к горлу подступил от музыки или театральных постановок, от ситуации, описанной в книге, На Фейсбуке. Это говорит о том, что мы подобрались слишком близко к сущностям, которые блокировали наше развитие и переход в другое состояние здоровья и финансов. Надо просто признаваться в своих эмоциях и все. Прощайте, сущности. Когда мы повторяем признание несколько раз, сущности уходят сразу. Взамен приходит новая информация, финансы, улучшается здоровье, появляются масштабные проекты, новая недвижимость. Процессы начинают работать совсем по-другому мы становимся спокойными. И, пожалуйста, помните, это не значит, что все произойдет мгновенно. Рефлексию и привычки еще никто не отменял. Когда сущности выходят, мы либо идем у них на поводу, и тогда они усиливаются, либо признаемся в том, что испытываем. Признание, покаяние — это обнуление. Когда же при покаянии идет повтор действий, которых мы покаялись, все ухудшается во сто крат, поскольку, только что освободив место для нового, Мы заполняем его тем же старым. Важно туда поместить что-то иное, хорошее, иначе сущности законы вернутся обратно. Наша задача — стараться менять программу, чтобы никто и нигде не задерживался. Признаваясь в своих обидах, претензиях, зацепках, лучше всего наблюдать, где в теле есть зажатости, где собралась обида и как она проявляется. Наблюдайте за собой и благодарите за то, что именно сейчас вы от нее избавляетесь. При переходе на новый уровень Нужно освобождаться от старых законов, сущностей, эмоций, взглядов, воспринимать мир через настоящее и знать, что сегодня оно хорошее. А завтра оно превратится в плохое, и на его место придет будущее. Если мы останемся со старыми взглядами, они нас разрушат. И это приведет к старению и уменьшению финансов, поскольку в этом будут задействованы мужская и женская энергии. И в зависимости от того, какая из них будет вовлечена в процесс, то и будет с нами происходить. Когда знаний больше, чем любви, они превращаются в негатив. Объем энергии везде и всегда одинаков. Планета Земля может потреблять определенный объем энергии, и желательно, чтобы она была качественной. Это наша задача. Количество переводить в качество, знания — в любовь. Когда знаний поступает больше, чем любви, они превращаются в негатив. Любовь закладывается мамой и папой. Понятие любви формируется на основе приятия, Приятие на основе доброты. Когда в семье много категоричности, дисциплины или правильности, ребенок становится либо больным, либо преступником. Нереализованная энергия мамы уходит к ребенку и проявляется в виде наркотиков, алкоголя, болезней, травм, смерти. Чтобы выжить, ребенку необходимо создавать условия, чтобы в мире из-за него либо кто-то умирал, либо кому-то было плохо. Матери, рожающие детей из желания выжить, потому что не реализуют заложенный в программе талант, становятся агрессивными или религиозными. Все те, у кого не хватило сил быть Сталиным, пошли в религию или в вегетарианство. Самые опасные люди – духовные, которые с фанатизмом занимаются йогой, излишне увлечены буддизмом или христианством. Они идут в духовность, чтобы нейтрализовать свою агрессию, уходят в противоположность. Знания уничтожают окружающий мир, когда не хватает любви. Замедляются технологии, умирают те, кто знания транслирует. Поэтому так долго изобретали электромобили, чтобы не убить саму Землю. А Землю мы убиваем тем, что, потребляя ее энергию, ничего не даем взамен. Люди уничтожают планету, когда подстраиваются. Отказываются брать на себя ответственность действовать, живут с гордыней. Гордыня проявляется либо как хвастовство, раздача советов и осуждения, либо как скромность, стеснительность, неуверенность, сомнение, нерешительность. В первом случае люди разрушают себя, во втором разрушают весь мир. Образно говоря, первый пьет алкоголь, второй его распространяет. Заставляя себя что-то делать, кодироваться, насильно правильно питаться, человек становится злее. Злость, обидчивость, насилие всегда идут от ума. Когда мы в сердце, в любви, у нас есть желание проявлять доброту. Подстраивание, спасение слабых, жалость, сочувствие к дуракам, Это инструменты влияния на Землю. Когда мы не хотим расти и двигаться вперед, а в нас заходит потенциал развития, вместо того, чтобы его реализовать, мы находим детские дома, кошек, собак, соседей, бабушек и начинаем помогать им. Делать все, чтобы им было хорошо. Мы создаем внешние условия для их изменений, но внутренне люди остаются такими же. Наша помощь убивает их. Им лучше быть больными и глупыми, чем стать здоровыми и потом сразу мертвыми. Либо же После выздоровления такие люди становятся верующими или теми, кто уничтожает окружающий мир. Есть хорошая притча. Подал как-то Иисус монету нищему, у которого не было ног. Ученики спросили, он такой добрый и улыбчивый, но без ног. Как так? За что ему это? На что Иисус ответил, если бы он остался с ногами, он бы прошел по миру и уничтожил множество людей. А так, он сидит здесь и проявляет любовь к окружающим. Слабые люди, религиозные фанатики, духовные, помогающие всем – это волки в овечьей шкуре. Это те, кто убьет, уничтожит и разорвет на мельчайшие кусочки, не моргнув глазом. Когда у людей слишком много знания и мало любви, они уходят в духовность, в ограниченность, в правильность. И это замечательно. Нельзя сделать так, чтобы абсолютно все были здоровы, счастливы и богаты. Нужно, чтобы каждый имел ровно столько, сколько он готов принять. Готовность определяется спокойствием в любых ситуациях. Неважно, теряем мы или приобретаем. Радуясь чему-то, мы уничтожаем окружающий мир, чтобы не уничтожить себя. Любой эмоциональный человек, который чрезмерно радуется и впадает в эйфорию, точно так же впадает в депрессию или агрессию. Качели двигаются в обе стороны. Держитесь подальше от тех, кто переживает сильные положительные эмоции, потому что аналогично они будут переживать и отрицательные. Причина – в нехватке емкости. Нехватка емкости – это нехватка приятия, что, в свою очередь, значит жизнь в прошлом и ограниченность законами, которые дают эмоции. Важно все время идти в развитие. Тогда знаний становится больше, но под них необходимо увеличивать любовь. Если этого не делать, тогда идет компенсация здоровьем, молодостью, возникают ограничения и зацикливания. Замедляется движение, как будто вынуждены ехать по грязи или песку. Быстрое переключение, приятие происходящего, отсутствие осуждения, знание, что все, что происходит, все от Бога, и это лучший вариант из возможных, приятие смерти в любой момент, все это продлевает нашу жизнь, помогает развиваться и реализовываться. Помимо этого, хорошо, если мы ни с чем себя не ассоциируем, являемся наблюдателями в своей жизни, по ощущениям знаем чего хотим и получаем удовольствие от процесса то есть находимся в состоянии ян знания и ян действия тогда энергия инь материализуется и обладает достаточно высоким потенциалом чтобы реализовывать энергетику необходимую для трансформации содержимого эфира а как мы помним именно мужчина принимает эфир из за того что не решены вопросы с мамой землей и папой эфиром у нас закладывается неправильное отношение к жизни есть вещи которые мужчинам делать необходимо, а есть те, что нельзя. Если он уважает себя и других, берет ответственность, действует, обладает чувством юмора, общается на равных, никого не обижает и не унижает и в то же время остается самодостаточным, то рядом с ним, как с папой, и дочери, и сыновья наполняются возможностью максимально пропускать через себя эфир. Когда же мужчина злится, гордится, ведет себя категорично, мстит, обижается, оправдывается – у ребенка или детей, начинаются проблемы с творчеством, интересом к жизни, потенциалом энергетики и деньгами. То есть, если хотите быть бедными, испытывайте претензии к папе. Если хотите быть больными, хотите прожить короткую жизнь и не иметь недвижимости, испытывайте претензии к маме. Отношение к маме и папе формирует возможности выхода на следующий, более серьезный уровень развития. Но без испытаний, уроков и преодолений Не обойтись. Если сразу поместить нас в благоприятную среду с идеальными родителями, то она нас убьет, потому что для взаимодействия с энергией у нас нет ни возможности, ни канала. Отсутствие возможности пропускать и наполнять энергетикой определяется потому, что мужчины обманывают, подстраиваются, много болтают, оправдываются. Женщины консервативные, скромные, стеснительные, неуверенные, нерешительные, обидчивые, подстраиваются и сомневаются. Это защитный механизм от смерти. Это неплохо и нехорошо. Они так делают, чтобы выжить. Приятие себя такими, какие мы есть, позволяет мягко и постепенно мужчинам налаживать связь с эфиром, а женщинам с землей. Это способствует улучшению состояния здоровья, финансовой сферы, судьбы, появляется человек, который с нами в унисон. Другими словами, отсутствие партнера говорит о том, что мы ассоциируем себя с тем, чем не являемся, а значит, у нас нет приятия себя. Когда оно есть, гордыня и значимость отсутствуют полностью. Мы не можем себя ни с чем ассоциировать, потому как законы могут находиться в нас, только пока они используются. Когда мы самодостаточны и находимся в потоке, когда получаем удовольствие от процесса и нас не интересует, есть результат или нет. В противном случае мы все делаем за счет своего ресурса. Например, мама говорит своим детям, «Я на вас всю жизнь положила. Я из-за вас ничего не видела». Так и есть. Она все делала за счет себя. А если бы делала в удовольствие, то проходящие через нее потоки давали бы ей энергии во много раз больше. Поэтому мама говорит правду. Она сосредоточилась на детях, отрывала часть себя и отдавала им. Они становились несовершенными, потому что она все делала через силу а не будучи в удовольствии и потоке. Всем мужчинам нужно выполнять свое предназначение, создавать условия, чтобы Земля получала энергию любви. Помните мой пример с кишечником и бактериями? Так вот, мы, бактерии, строим отношения с кишечником, Землей, на взаимной выгоде. Бактерии выполняют множество функций, в том числе расщепляют пищу, эфир, и получают энергию, необходимую для комфортной жизни. Когда же мы превращаемся в кандиду, грибы, которые в избыточном количестве становятся вредными, то перестаем пропускать энергию еду и закрываем собой кишечник. Тем самым создаем условия, чтобы весь организм чувствовал себя плохо. Земля-кишечник теряет способность поставлять энергию для поддержания общего состояния Бога. Идет ухудшение иммунитета и ослабление других функций. И тогда нас уничтожают, чтобы мы не разрушали кишечник. Грубо говоря, организм начинает пить таблетки, которые уменьшают популяцию кандиды. Чтобы не стать кандидой, достаточно перестать подстраиваться, гордиться, обижаться и проявлять неуверенность. Есть много механизмов, блокирующих, а на самом деле спасающих и дающих возможность жить здесь. Наша задача – чувствовать себя только мужчинами или женщинами и никем другим. Но в этом случае наша энергетическая пропускная способность не превышает 30%. Как только мы начинаем чувствовать себя эфиром или землей, отработки прекращаются, потому что мы живем в унисон со своей программой. Тогда и бизнес, и отношения работают полноценно. Все наши мамы и папы, дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки и так до сотого колена по энергетике идентичны. Интересно, что родители мужа и жены тоже одинаковые. Заметьте, речь не о внешности или характере, а об энергетике. Отличие заключается лишь в том, Живут они в векторе со знаком «минус» — деградация, или со знаком «плюс» — развитие. Основа вектора со знаком «плюс» — мышление через созидание. Жизнь со страхами, претензиями, обидами, недовольством, желанием оправдываться, спешить, сомневаться, подстраиваться — это все вектор со знаком «минус» — мышление через отрицание. В этом случае законы используются неправильно. Наша жизнь зависит от предков и от будущих воплощений. При этом будущее управляет нами сильнее, чем прошлое. Но именно прошлое диктует те законы, на которые мы опираемся как на фундамент и строим каждый следующий этаж будущего. Из-за того, что все наши предки по обеим линиям одинаковые, мы не можем выбрать себе в партнеры чужого человека. Если и выберем, то, вероятнее всего, у нас ничего не получится. В зависимости от того, приняли ли мы в себе маму и папу, инь и ян, левая и правая, Мы выбираем себе женщину или мужчину с определенным вектором развития. Если мы хотим иметь нормальную семейную жизнь, жить долго, быть богатыми, выглядеть молодо, первое, что нужно сделать – убрать спешку. Без этого ничего не будет. Спешка разрушает будущее. Спокойствие, наоборот, делает все, чтобы мир подстраивался под нас. Спешка разрушает будущее. Спокойное отношение ко всему – помогает увеличивать накопление любви и энергетики. А значит, у нас всегда будет лучший вариант из возможных, а все остальные превратятся в инструмент. Приведу пример. Если вас кто-то ждет, а вы опаздываете, но оба относитесь к этому спокойно, то и вы, и ожидающий, нарабатываете энергетику, увеличиваете счастье, укрепляете здоровье, улучшаете финансовое положение, которые и приведут на следующий уровень. Как только уходит спешка, Сразу начинается процесс трансформации и изменений в жизни к лучшему. Поэтому не стоит спешить. Лучше принять худший вариант. Приятие худшего варианта не дает худшего варианта. Но если только делать вид, что принимаешь худший вариант, то соответствующие события не заставят себя ждать. Когда мы действительно принимаем худшее, мы переходим на следующий уровень развития. Очень схожая ситуация с принятием папы и мамы. Принимая их такими, какие они есть или были, мы не просто двигаемся вперед и развиваемся, но и улучшаем собственную жизнь и практически все ее сферы. Техника приятия мамы и папы. Как принимать маму? Для того, чтобы быть богатым, нужно принять свою маму. Мама есть проявление планеты Земля через наш род, который показывает, над чем нужно работать, чтобы это принять. Например, Лично мне нужно принять в планете Земля агрессию. Конечно, не всех мам легко принять сразу. Особенно, если они подстраиваются, не желают меняться и готовы сделать что угодно, лишь бы от них отстали. Маму надо принимать как планету Земля. Даже если на ней шторм, ураган, цунами, пожары, вирусы. Планета Земля — это планета Земля. Мужчины, вам нужно просто мысленно обнимать планету, как будто она воздушный шарик. Обнимаете и проявляете к ней любовь, Я принимаю планету Земля с тем, что на ней есть, со всеми ее проявлениями. Когда я принимаю планету, я автоматически принимаю и маму. Таким образом, мужчины принимают маму полностью, с ее характером и поведением. И тут ведь главное не то, что происходило, а то, как мы к этому относились. Поскольку наша жизнь — это 10% событий и 90% отношения к ним. 90% отношения – это законы, которые формируют следующие события. Принимая планету и маму, мы автоматически принимаем и всех женщин. А когда это происходит, то женщины либо меняются, либо меняются. То есть либо они меняются внутренне, либо уходят, и на их место приходят другие, но уже лучше. Женщины, вы не можете принимать маму как мужчины, потому что вы сами и есть планета Земля. Поэтому мысленно представляете себе, что находитесь в ядре Земли и наполняете планету любовью из себя. Это другой уровень и восприятие. Однако, помимо этого, вам нужно принять в маме ее нереализованный потенциал. Понимаете? Мама могла бы быть другой, у нее были те или иные таланты, но она подстраивалась, терпела, была консервативна. Я беру весь ее потенциал себе. Тот, который она не израсходовала или проявила только частично. Вот эту фразу можно проговаривать вслух или мысленно. Что самое интересное, мама однозначно изменится в лучшую сторону. Потенциал перестанет на нее давить и разрушать. Насколько полно вы примете ее, настолько глубокие перемены у вас произойдут. Поэтому обязательно надо делать много физических упражнений в то время, когда применяете эту технику. Если мужчине достаточно обнять планету и расслабиться, то вам нужно приседать, отжиматься, качать пресс, ходить, делать уборку дома и, желательно, относительно регулярно заниматься любовью в удовольствие. Как принимать папу? Для мужчин принять папу – это принять себя. Особенно в те моменты, когда вы злитесь, нервничаете, переживаете, спешите, ведете себя не так, как хотелось бы, обладаете талантами или не обладаете ничем. Говорите себе, я принимаю себя таким, какой я есть. В физическом виде, в интеллектуальном, в энергетическом, в потенциале моих предков. Приятием папы Вы запускаете поток денег, творчества и развития. Что делает для принятия папы женщина? Мысленно представляете себя внутри него. Внутренне испытываете любовь и наполняете ею папу изнутри. Неважно, какой он был. Толстый, худой, добрый, злой, глупый, спортсмен, интеллектуал, алкоголик. Наполняете его изнутри любовью и переключаетесь. Почему я всегда говорю? что каждому из нас нужно становиться богатым, здоровым, счастливым и жить долго. Для тех, кто сформировал это игровое поле, важна иньская энергия материализации. Наша замечательная планета выполняет свою функцию. И ей безумно интересно, когда мы развиваемся. Создаем айфоны, паровозы, машины, интернет, строим дома. Ей интересно и важно, чтобы все это улучшалось и становилось качественней. Но для этого должен быть баланс энергии инь-ян чтобы энергия состояния Инь переходила в энергию состояния Ян как знание, потом как действие и реализовывалась в состоянии Инь. И таким образом воплощалась в проектах, домах, телефонах, заработной плате, покупках, строительстве, производстве. Энергия Инь в любом случае придет. Энергию Ян мы осознаем, если не будем ассоциировать себя с законами сущностями. На энергию Ян действия влияет наше умение быть здесь и сейчас когда старые законы не будут блокировать наши новые действия. Эфир мужчины и земля женщины – это всего лишь маленький срез большого организма. Образно говоря, мы обсудили кишечник, а есть еще сердце, мозг, нервные окончания. Наша задача – быть счастливыми, здоровыми, богатыми, жить долго, в молодости и любви.